Глава восьмая. В каменной стене беседки было проделано два окошка с видом на лес и реку. Широкий подоконник одновременно служил лавочкой для сидения. Зоя указала куда-то за деревья. «Тело Тары нашли там, у болота. Я тебя отведу». Присяв, она заглянула под подоконник. А сюда Фоско положил нож. Зоя сунула руку в щель между двумя камнями и торжествующе улыбнулась. «Ага». Блеснуло длинное дюймов восемь лезвия, покрыто ржавчиной или пятнами засохшей крови. Марианна отметила, что племянница сжала рукоять привычно, словно держала её далеко не в первый раз. Зои вперила немигающий, потемневший взгляд в Марианну, направив клинок прямо ей в грудь. — Пошли прогуляемся. — Куда? — Вон туда, к болотам. Идём. — Стой, подожди. Марианна покачала головой. Ты ведь не такая. Что? Это не ты, Зои. Это он говорит в тебе. Ты о чём? Слушай, я всё знаю. Я нашла письмо. Какое ещё письмо? Марианна вытащила из кармана листы и развернула их. Вот это. Какое-то время племянница молча, без всякого выражения, смотрела на Марианну. Ты его читала? Я не шарила в твоих вещах. Просто случайно наткнулась. «Так ты читала?» Марианна кивнула и шепотом призналась. «Да». Зои на глаза яростно сверкнули. «Ты не имела права!» Марианна с надеждой посмотрела на племянницу. «Я не понимаю. Зои, это же не значит... Не может значить...» «Что? Что не значит?» Марианна с трудом подбирала слова. «Что ты имеешь какое-то отношение к убийствам? Что ты как-то связана с ним. «Почему? Он меня любил, и я его?» «Нет, Зои. Пойми, ты жертва. Что бы тебе ни казалось, это не любовь». Зои попыталась перебить её, но Марианна торопливо продолжила. «Должно быть, ты считаешь ваши отношения нежными и романтическими, и не хочешь ничего слышать, но, повторяю, это не любовь. Эдвард Фоска не способен любить. Он слишком опасен, психически болен». «Эдвард Фоска, опешила Зои. «Так ты думаешь, это он написал письмо? Поэтому я прятала послание?» Она презрительно фыркнула. «Нет, это не он». «Тогда кто же?» Внезапно время словно застыло. Тучи заслонили солнце и по каменному подоконнику забарабанили первые капли дождя. Где-то вдали прокричала сова. И в эти бесконечно долгие мгновения Марианну озарила догадка, что в глубине души она уже знает, каков будет ответ Зои. И, возможно, знала всегда. В просвет между тучами вновь выглянуло солнце, и время пошло своим чередом. Марианна повторила вопрос. «Кто написал письмо Зои?» Та взглянула на Марианну, глаза полны слез, и прошептала. «Разумеется, Себастьян!»